в двадцать раз больше, чем у нее. Но эта наклонность уживалась в ее юной душе с противоположной чертой, исходящей, впрочем, из одного и того же начала. Аделину тянуло к бедным девочкам, с которыми она могла, в свою очередь, разыгрывать из себя светскую барышню. И, как ее богатые подружки, ослеплять их своим превосходством. Она расспрашивала этих обездоленных, обещала им свое покровительство, оказывала им маленькие услуги, но всегда тайком, чтобы не вызывать зависти у других, говорила она, а на деле, опасаясь скомпрометировать себя. И как раз эти снисходительные благодеяния особенно приятно щекотали ее тщеславие. Появляясь на улице Сент-Круа во всем блеске приобретенных в пансионе талантов, прекрасных манер и прекрасных знакомств, она желала властвовать над своими братьями, а те, случалось, восставали против ее притязаний. Однако Аделина была девицей тринадцати с половиной лет, они еще малыши, о чем она постоянно им напоминала. Чтобы придать себе больше авторитета, она не колеблась взывала даже к памяти покойной матери, которой близнецы не знали. В конце концов, братья покорялись ей. Они без особого труда переносили ее господство, поскольку оно проявлялось не каждый день, не мешало им жить по-своему. Роль, взятая на себя Аделиной, становилась преградой между старшей сестрой и близнецами, ибо они считали ее из-за этого взрослой, что, впрочем, льстило ее тщеславию. В то воскресенье она усердно притворяла, что катание на египетских горах не доставляет ей большого удовольствия. Зато она могла на следующий день спокойно, с чистой совестью, сообщить своим подругам, я водила своих младших братишек в сад Дельта. Они там безумно веселились, а для меня время тянулось бесконечно. Когда, возвращаясь с прогулки, свернули на улицу Сент-Круа, Аделина вздохнула с облегчением и заговорила о пано, которое она вышивала, изображение пасхального агнца со священной хоругвью. Ведь она... Обещала воспитательнице закончить эту вышивку на каникулах и привезти ее в пансион уже готовый. Ах, ей просто не терпится сесть за пяльцы и поработать часок до ужина. Тогда она успеет кончить. В самом деле было еще только пять часов. Маленький отряд буссарделий, возглавляемый старшей сестрой, вошел в подъезд, и стал подниматься по лестнице. На площадке, когда Аделина уже собралась позвонить у дверей их квартиры, послышали шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Аделина подняла голову и увидела отца и Рамило. Оба были в домашней одежде, без пальто и без перчаток, которые по правилам приличия полагалось надевать, даже отправляясь в гости к ближайшим соседям. Однако ни отец, ни Рамело не сказали, откуда они идут. Только переглядывались с улыбкой. Это молчание, это улыбка и хитрое подмигивание. Казалось, говорили, ну вот нас и поймали. Попробуй тут сохранить секрет. Все вместе вернулись домой, и до обеда отец ничего не сказал. Когда вся семья собралась за столом, то есть в обстановке, служившей для важных деклараций, предупреждений или сообщений, имеющих интерес для всех домочадцев, Фролан обвел их взглядом и, снова улыбнувшись Рамило, внимательно посмотрел на Аделину, сидевшую на месте хозяйки дома. — Милая Аделина, — сказал он, — дорогие детки, должен сообщить вам важную новость, касающуюся всех нас. Мы с Рамило хотели держать ее в секрете, пока не будет...